Лавиния хохочет так, что по щекам у неё текут слёзы. Луиза протягивает ей платок. Лавиния умолкает. Откуда он у тебя? Ой, от от Трэкса. Он тебе его дал? Я расчихалась, забыла ему вернуть, извини. Дай-ка я посмотрю. Лавиния забирает платок. Наверное, он всё ещё и наручные часы носит. Прости, я не разглядела. Лавиния молчит, потом произносит: "Подай-ка зажигалку". Луиза протягивает её. Лицо Лавинии медленно расплывается в улыбке. Она поджигает уголок платка. Сначала огонь еле разгорается, а потом платок вспыхивает ярким пламенем. "Вот, блин", Лавиния бросает платок. Несколько секунд они стоят, глядя на крохотный непокорный огонёк посреди тропинки. Лавиния посасывает обожжённый большой палец. Понимаешь, тихо произносит она. Они же для нас ничего не значат, верно? Она такая красивая вот в блесках пламени. Она такая красивая, думает Луиза, что ей даже веришь. Лавиния делает шаг к огоньку. Нам бы менадами сделаться, тихо-тихо говорит она. Мы должны отречься от мужчин. и рвать их зубами на части, когда они к нам приблизятся. «Да пошел ты, Рекс Эллиот!» «Да пошел ты, Хэл Апчерч!» «Да пошел ты, Бео Вульф Мармонт!» «Она резко разворачивается. А твой?» «Как его зовут?» «М-м, Виргел. Ну и имечко!» Его мамаша историю преподавала. «Виргел как?» «Брайс!» «Да пошел ты, Виргел Брайс!» Лавиния поворачивает к ней. Ну давай. Теперь твоя очередь. Что такого, если ты тоже так не скажешь? Да пошёл ты, Виргил Брайс, тихо произносит Луиза. Мямлишь. Лавиния хватает её за руку. Ещё разок. Да пошёл ты, Виргил Брайс. Да господи Боже. Да пошёл ты, Виргил Брайс. Да пошёл ты, Виргил Брайс. Да пошли вы. Все мужики мира. Как же здорово прокричаться. Да пошли вы, все мужики мира. Огонёк гаснет. Да вы напьёмся, предлагает Луиза. Что они и делают? Они уговаривают две бутылки шампанского прямо в парке, и нет ничего, кроме звёзд у них над головами и рельсов, сходящихся где-то далеко по обе стороны от них. Они пьют, и Лавиния рассказывает Луизе обо всех местах, куда они вместе отправятся, когда закончат свои рассказы и станут великими писательницами. Обе. В Париж, в Рим и в Триест, где жил Джеймс Джойс, в Вену посмотреть на картины и на карнавал в Венецию. Лавиния никогда туда не поедет. Она скоро умрет. Вы это знаете. Они снова фотографируют. Лавиния в снегу, Лавиния на заборе. Лавиния и Луиза наклоняются, вот-вот упадут. Они выкладывают фото в сеть. «Тебе надо на Фейсбуке добавить его в друзья», — говорит Лавиния. «Кого?» «Рекса. Он же теперь там есть, да?» «Луиза ищет». «Да». «Добавь его. И Хайла тоже». Луиза щелкает «Добавить в друзья». Они пьют, пока не начинают вертеться звезды. Облокачиваются друг на дружку, валяются в снегу и делают снежных ангелочков. «Эй, Луиза!» «Что? Ты прочтешь мой роман?» «Конечно!» Лавиния резко садится. «Фантастика! Так давай и начнем!» «Погоди, прямо сейчас?» Лавиния уже стоит. «Да тут совсем недалеко!» «Два часа ночи!» Вот именно, тебе нет никакого смысла передца в задней проходе, Бруклин. Так что ли? Можешь и у меня перекантоваться. Она так очаровательно, когда просит. Ой, только не говори нет, Луиза, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, не говори нет. Луиза не может сказать нет. Они едут на такси домой к Лавине. Лавина расплачивается. Широченная юбка Лавинии цепляется за дверь машины. Луиза вытаскивает ее. Лавиния куда пьянее, чем думала Луиза. И ей приходится тащить ее до самой квартиры. Ей не в тягость. «Как хорошо быть нужной!» — думает она. «Наконец-то дома!» Лавиния вваливается во входную дверь. «Господи, как же тут пусто!» «Терпеть не могу, когда Аккорде уезжает!» Она медленно шагает к чайнику. «Чаю попьем с берегов Азии, с Эджвер Роуд. Тебе с шоколадом и карамелью или с лавандой и мятой? И еще музыку надо поставить под настроение для атмосферы». Она пробирается к компьютеру и врубает вагнеровскую Тристана и Изольду на такую мощь, что Луиза беспокоится, как бы не услышали соседей, не спустились и не закатили скандал. Ну и уж слышат, пожимает плечами Лавения. Да пошли они все. Если что и нужно, в верхнем из сайде, так это побольше Вагнера. Она ещё добавляет громкости. Обожаю вот это место. Она падает на диван и закрывает глаза. Луиза заваривает чай, потому что больше некому. Хочешь, молока добавлю? Луиза добавляет в чай молоко. Это дуэт влюблённых. Они одни в целом мире, только он и она. Луиза приносит чай. Слушай. Луиза слушает. На это всегда ненадолго, верно? В конце концов всё рушится. Так ведь? Так, соглашается Луиза. Она ставит чай на стол. Рушится. Боже, ты такая загадочная, прямо обожаю. Блин, мой халат Она куда-то указывает длинной рукой. Он у меня в спальне. Луизу приносят халат, шёлковый, пепельно-синий в мелкий цветочек, весь в пятнах и очень непрактичный. Она помогает Лавине надеть его. Луиза садится на диван рядом с Лавиней, Лавина гладит её по голове. 3 часа ночи. Знаю, знаю. Но хоть одну главку, ладно? Потом можешь лечь на кровать и корди А завтра я встану пораньше и изготовлю нам оладьи перед твоей сменой. Идет? Только одну главку. Только потому, что твое мнение для меня что-то значит. Тебе это должно льстить?» Тихонько скулит Лавиния и задирает ноги на дорожный кофр. «Знаешь, твой бы рассказ я до утра читала. Если б ты его мне дала...» Она вытаскивает телефон. «Вот», — говорит она, — «он весь тут». Яркий дисплей слепит глаза. Шрифт такой мелкий. Луиза начинает листать текст. А длинный он. Да ты начни. Если не понравится, можешь бросить, слово даю. Я ей два буквы разбираю. Мне хочется увидеть твою реакцию. Это лучший способ. Если я увижу твое лицо. Знаю, что он не обязательно должен тебе нравиться. На самом деле, если он слишком тебе понравится, Я не стану тебя уважать, так что, наверное, придется тебе не по вкусу, самую чуточку. Да ладно тебе, вовсе и не придется. Но вот в чем штука. Луизе он не по вкусу. Дело не только в том, что роман плохой. Он плох, манера слишком витиеватая, предложения слишком длинные, литературные аллюзии слишком натянутые, и через строчку идут цитаты, или монологи персонажа о природе жизни, искусства, или же персонаж совершает нечто через чур символичное, но это ему не очень удаётся. Куда хуже то, что роман подтакает слабостями автора. Там есть персонаж по имени Лариса, которая очень красивая, очень блондинистая, и типа как бы святая, потому что её страсти куда величаве, куда важнее и куда значимее чем у всех остальных. Даже Луизе известно первое правило хорошего писателя — никогда не допускать, что твоя жизнь куда важнее жизни всех остальных лишь потому, что ты так заявляешь. А Лариса хочет прожить жизнь как искусство, вот только, разумеется, не может, поскольку никто вокруг нее не понимает концепции вроде красоты и истинной любви, так же, как она. Поэтому она пытается подбить на одновременное самоубийство своего возлюбленного, который, разумеется, недостоин её, и, конечно же, не может решиться на подобное, и поэтому она без видимых причин бросается с моста одна-оденьшенька. Луиза испытывает массу чувств, но ни одно из них не демонстрирует. Она в смущении, словно застала кого-то за просмотром порнухи. Ей кажется, что она смотрит на что-то развёрнутое и дрожащее, что-то вывороченное и неизменное. Ещё она злится, потому что во всём написанном Лавинии ощущается очень твёрдая уверенность, что мысли Лавинии, страсти Лавинии, философия Лавинии и страдания Лавинии стоят многих часов чьего-то времени. А Луиза никогда не чувствует такой уверенности. К тому же Луиза испытывает облегчение. Есть нечто, что есть у неё и чего нет у Лавини. У Луизы слипаются глаза. Она устала, ей хочется спать, как же хочется спать. Но Лавина смотрит на неё, ползает на коленях по дивану, кивает, улыбается, и если Луиза хоть немножечко, самую малость, выдаст то, что она чувствует, Она никогда не сможет ничего вернуть назад. И что ты думаешь? спрашивает Лавиния, затаив дыхание. Луиза мнётся. Твоё мнение, что плохо. Нет, нет. По-моему, совсем не плохо. Лавиния издаёт короткий смешок. Я сомневалась. Хорошо. Это я и говорю, что хорошо. Но Луиза делает глубокий вдох. Лавиния делает глубокий вдох, но ничего. Да ладно тебе, Лавиния хлопает Луизу по руке. Что ты же ведь всегда есть. Просто да? А э, в смысле, Лариса это, конечно же, ты. А почему, конечно же? Лавиния быстро хлопает глазами. В смысле имя? Ну, имя, конечно. Хочу сказать, мне интересно. Теперь Луизе надо быть осторожной. В смысле, мне интересно, не так ли много совпадений? Слишком много? Мне можешь сказать, я вынесу, вынесу. Говори. Нет. Нет, не слишком много, просто совсем недалеко от главной героини, верно? А это что бы значило? Такое лицо у Лавинии Луи уже видела под Новый год, когда Мими порвала ей платье. Ничего. Ты считаешь, что я слишком легко ей всё простила? Или как? Я этого не говорила. Извини, вздыхает Лавиния. Прости. Она набрасывает на колени покрывало. Извини, ты права. Мне бы надо просто устала вот и всё. Устала. И настроение у меня плохое. Надо было отпустить тебя домой. Она натягивает покрывало до подбородка, а Луиза думает: "Не может быть, чтобы она так поступила. Ты дура, что так думаешь о ней", размышляет Луиза. "Ты дрянь, что так думаешь о ней. Она просто забыла, вот и всё. Просто попросись остаться, просто напомни ей, вот и всё, что надо сделать. Нельзя всегда плохо думать о людях". Лавиния уже лежит с закрытыми глазами. А Луиза она знает, что ей всего-то и нужно сказать. А всё-таки классно, если останусь верна. Но она так боится, что Лавиния ответит да, в душе подразумевая нет, что Лавиния приготовит олади, а потом больше никогда ей не позвонит, потому что Луиза облажалась, потому что, конечно же, конечно, она облажалась в чистое Никто и никогда не хочет знать о себе правду. Никогда. И ей, разумеется, уж нужно это понять лучше, чем любому другому. Будет так легко, считает она, просто попросить того, чего она хочет. «Мне очень нравится», — произносит Луиза. Лавиния сразу же открывает глаза. «Правда?» Я вот именно это пыталась сказать. Это так эмоционально, так певно. прямо по нервам. Серьёзно? Ты серьёзно так думаешь? Ты станешь великой лавинией, ничуть не сомневаюсь, ни малейшей секундочки. В ту ночь Луиза впервые понимает, какая же лавиния ещё молодая, ей так легко наврать. Это второе, что понимает Луиза. Лавиния обнимает Луизу и так прижимает к себе, что той становится трудно дышать. Господи, как же я тебя люблю, говорит она. Ты даже не представляешь, что это для меня значит. Она прикрывает ноги Луизы покрывалом. Я бы никому не доверила прочитать роман, даже Корди, никому, кроме тебя. Луиза кладёт голову Лавинии на плечо. Лавиния сжимает её руку. Луиза думает: нас нельзя одновременно познать и любить. Луиза знает, что всё очень просто. Все люди делятся на две категории: тех, кого можно обманом заставить тебя любить, и тех, кто достаточно умён, чтобы не купиться на твои уловки. В тот день, когда Луиза в самый первый раз покрасила волосы, в тот месяц, когда только обосновалась в Сансет-парке, когда она купила книгу с мантрами, поменяла номер И забаняла Виргилу Брайса в социальных сетях, она посмотрела из зеркала и впервые в жизни поняла, что она соксопильна. Было такое чувство, словно что-то сходило ей с рук. Ей понадобился месяц, чтобы в полной мере это осознать. Сначала уличные приставалы, потом мужчины постарше в барах, потом почти её ровесники в барах и на сайте знакомств, когда она ещё им пользовалась. полиганный субъект, закидонщик и ее виртуальный двойник. Мужчины думали, что она особенная. Они так считали, сами понимаете, потому что тупые. Они не замечали настоящую Луизу. Просто Луиза выглядела блондинистой, стройной и хорошенькой, и у них не хватало ума додуматься, что все это и есть она, а не нечто напускное». и поэтому у них не хватило ума осознать, что ее остальные качества, она такая острая на язык, такая умная и такая раскованная в постели, тоже ее неотъемлемая часть. Конечно же, все проходит. Луиза это знает. Людей нельзя дурить вечно, даже самых тупых. Они понимают, что все хорошее в тебе просто уловки. Луиза думает, что обдурила Лавинию. Так что Лавиния наверняка глупее её. Она ненавидит себя за то, что так думает о Лавинии, от которой видела только добро, но всё равно продолжает так думать. Разве что Лавиния не сказала бы ежай домой, поскольку знала, что лызы не может в такое время и в такой холод. И из-за этой мысли Луиза бы тоже себя возненавидела. Эй, Луиза. Лавиния лежит в полудрёме. Что такое? Ты не думаешь, что я типа слишком того, правда? Слишком того? В смысле, знаешь, слишком того во всём. "Нет", отвечает Луиза. "Конечно, нет. А я слишком того? Конечно, нет", бормочет Лавиния. "Ты, в смысле, ты противоположная к слишком того". Луиза молчит. Я люблю тебя. Лавения начинает похрапывать у неё на плече. Луиза пытается уснуть на диване, потому что если она двинется, то разбудит Лавению. Она играет с телефоном, читает дурацкие статейки о муже ненавистничестве. Ей хочется плакать. Луиза ненавидит себя за то, что ей хочется плакать, потому что провела такой длинный вечер не с придурками в книжном магазине. А потом они устроили такой классный праздник. Пронекли в парк Хайлайн, сожгли платок рекса, словно символическое чучело всех мужчин, где-то и когда-то их обидевших. Столько раз ездили на такси, за которое Луизе даже не пришлось платить. А теперь Луиза спит в такой прекрасной квартире, в окружении таких красивых вещей, и есть кто-то, кто сжал ей руку и сказал: "Я люблю тебя". И всё, что они сегодня проделали, есть всё то, что Луиза в деваншире с радостью и гордостью и полным основанием была бы счастливо видеть Луизу проделавшую теперь в Нью-Йорке. Ты просто дура, говорит она себе. Вот и всё. Она, не отрываясь, смотрит на их словение фотографию, которую та выложила в сеть. Они в парке, вокруг них снег, ветви деревьев и звёзды. которые через этот фильтр даже нельзя отличить от городских огней. «Мы тут такие счастливые», — думает Луиза. Может, они и были счастливы. Все ставят под фотографии лайки. Отец Рамилос, Гевин, Малени и даже Бео Вульф, а еще очень много других людей, чьи имена теперь, по крайней мере, хоть чуточку ей знакомы. Мими Кэй. Привет, мать. Мими добавила Луизу в друзья в Фейсбуке. Просто супер, смотришься на фотках. Эмодзи весело подмигивающего кошачьего глаза. Спасибо, отвечает Луиза. Мими ставит игривый оленю с глазами-сердечками. Там разве не классно? Пляшущая жаба в очках колёсах. Да, было классно, спасибо. Мы с Ловинией всё время так отрывались. Ха-ха-ха. Однажды даже спали там, легавые нас взяли, но лавиния нас отмазала, но ну, не смехота весь курится в клонском греме. А ты и не думаешь, что это смехота. Сова с укоризненным взглядом, в академической шапочке, мантии, очках, лызеня отвечает. И тоже не спит.